Аббат байком четвертки не поверил. Ловко дернул шнур на поясе брата Якова, остальные поежились. Негодник брат не подвел. На плиты часовни рассыпалось не менее полпуда орехов. «Рыцари подкинули», — хмыкло Аббат. Но неудача не сильно расстроился. Знал ведь, что его паство гораздо попить до да поесть. Аббат отправил четверку в Освояси, а сам, помолясь, приказал передать герцгу Сантосу, что в нем появилась сильная нужда. — Реальность такова, — Аббат йоган нервно постукивал костяшками пальцев по столешнице, — что вот ж пять дней нет и следов, сеньоры Камиллы. — У вас что-то в рукаве, брат йоган улечил его герцог Сантос абат поднял на сидящего напротив него собеседника глаза. Герцог поежился. Никогда еще раньше он не замечал какой-то давящий взгляд у святого брата. Глаза аббата, неподвижные и полупрозрачные, какого-то неопределенного цвета, наводили на мысль о взгляде гадюки, изготовившейся к прыжку. За секунду до броска змея замирает... Вперившись в жертву, есть еще время сбежать, отступить, уйти, но ты стоишь, как завороженный. абат наклонил голову, рассматривая углубление между большим и указательным пальцем. Примерялся, стоит ли выкладывать герцогу хоть часть правды, а если и рассказать, то какую. Для абата было не секрет, что донна Камилла... Вот уж который день живет в замке Бальсаров вместе с бароном Куэрто. Но не выгоднее ли для брата Иоганна, чтобы герцог Сантос терзался догадками, почему синьору не доставили в монастырь, чем обрадовать его сообщением о любовной идиллии между мятежным и вздорным бароном и красавицей? А с герцогом Сантосом творилось неладное. Теперь, когда Камила была в недосягаемости, Дон Сантос больше ни о чём ином не мог думать и говорить. Даже о погроме, устроенном бандой барона в его владениях, герцог выслушал с ровнодушием. Так бывает со многими. Мы не умеем ценить то, что видим ежедневно, то, что кажется слишком доступным. Тратим силы на преодоление каких-либо трудностей и взамен получаем то, что и так дается в руки даром. Несостоявшееся обручение. Кольцо подобрали и вернули герцогу. Дон Сантос считал оскорблением, которое судьба посмела ему нанести. Но за позор кому-то придется платить». Герцог ежедневно рассылал рыцари по округе, но те всякий раз возвращались ни с чем. Пока красавица была рядом, можно было сколько угодно мечтать, как эти синие глаза. Эти округлые купола грудей, мелькнувшие из-под юбок стройной щейколотка, со временем будут принадлежать тебе». Но миг обладаний можно откладывать до бесконечности, ведь результат-то ясен изначально, Камила исчезла. Всадников барона вместе со золотоволосой дамой видели на дороге к монастырю. Потом она пробыла несколько часов на мельнице однорукого Педро, и все. Потом словно канула в воду. Между тем округа только и говорила... «О странном союзе сеньоры Камиллы и барона». Тогда как же получилось, что весь, даже намёком, не коснулось ушей Дона Сантоса? Дело в том, что досточтимый герцог своими глазами и видел, как сеньора Камилла, по обыкновению, не разбирая дороги, мчится в сторону леса, одна Лес, как могли, люди герцога обыскали». Следы Камилы следовало искать в лагере мятежников или надеяться на случайность. Герцогу в голову не приходило, что, устраивая за дамой охоту, он поступает бесчестно. Травит лисиц, гоняют зайцев, а сеньора вольна сама выбирать себе общество. Поэтому... Аббат Йоган полагал, что имел право на маленькую мистификацию, жертвой которой пал благодетельный герцог. Роль Камиллы, убежденной увещеваниями сестры-настоятельницы, сыграл Розита. Обредившись в пурпурный плащ и распустив белокурые волосы, сестра Анна удивительно походила на сеньору Камиллу. Аббат полюбовавшись результатом ее стараний, был готов поклясться, что в мире, если кто и походит так друг на дружку, то только сестры-близнецы, та же фигура, те же волосы, одинаковой манерой держаться в седле. «Наваждение какое-то!» недовольно шепнула Аббатиса, оглянувшись, не слышит ли ее брат Йоган. Маскарад затеяли на заднем дворе монастыря святой Изабелла. Аббатиса постаралась, чтобы все ее подопечные крепко спали. Это было нетрудно. Мать-настоятельница, собрав свою паству накануне, обратилась к монахиням с суровой отповедью, обрушив на их обвинения. «Грехи следовало отмолить!» Мать-настоятельница А теперь сама едва держалась в ногах, продержала монахинь на коленях до самого рассвета, заставляя десятки раз прочесть вслух молитвы. Теперь можно было не беспокоиться, что кто-то из послушных овечек продерет глаза до полудня. Времени было вполне достаточно, чтобы воплотить в жизнь задуманное. Сестра Анна... Безучастная ко всему выехала тотчас, как были завершены приготовления. — И помни, герцог должен тебя увидеть, — наставлял ее аббат, но на большом расстоянии, недостаточном, чтобы рассмотреть, а тем более догнать. Разите, когда в фургоне для всей трупы не хватало места, часто доводилось ехать верхом и в вседлено держалась уверенно. «А если герцог или его люди догонят сестру Анну?» Все еще сомневалась Аббатиса, жалея теперь, что в спешке рози не остригли, как полагается, по обряду волосы, тогда бы затея Аббата была бы неисполнима. Сестра-настоятельница с превеликим трудом согласилась участвовать в проделке. Да и то и убедила бат «Послушайте, Аббатисса!» В этом обмане не таится особого зла. Но, узнав правду, захочет ли герцог взять жены и женщину, опозоренную другим? — Что вы такое говорите, брат йоган Мать-настоятельница перекрестился К чему словами порочить честное имя сеньора Камиллы? Ведь кто достоверно знает, что барон прелюбодействовал с доной камилой На запретном слове, при любой деянии, Аббатисса запнулась и покраснела, но ответ поверг мать-настоятельницу и вовсе в панику. — Ага! Бароны и Камилла по ночам при свечах порох перебирают. Держи карман, шея и сестрица! — Но какая нам в том выгода, если герцог даже и не обнаружит подмену? Пошла Аббатисса на попятную, чуть уступая. Аббат не переставал удивляться людской глупости. В ярости, не подбирая выражения, он брызгал слюной, так что матери-настоятельница пришла с спосторониться и слушать отповедь, стоя в стороне. Да ведь герцог властелин здешних мест! Женщину ему загорелось взять в жены, а сбежал то дама из-под вашего носа, мать-настоятельница, вам ответ перед герцогом держать. «Я тут ни при чём!» Батиса не приняла обвинения, с удивлением воззрившись на брата Йоганна. «Не я ведь привела к церкви разбойников!» «Разбойники далеко, а герцог в такой ярости, что обязательно сыщет виноватого, и уж я, может, не беспокоиться, вывернусь!» Но Батиса обеспокоилась, правда, не В ее голове с трудом шевелились мысли. Извивались точно клубок змей. Вот одна подленькая подлинненькая мыслишка высунула раздвоенный язык и зашипела. — Но ведь это вы поклялись герцогу, что барон Куэрто доставить синьору обратно? И тут же спряталась от ответного броска брата Йоган. — А с чего начались неприятности? — Не ты ли, старая карга, уперлась? обручаться в церкви святой Изабеллы. И только ничего бы не случилось, если б ты не потащила герцога с невесты в эту развалину у самого леса. Грешно было и не напасть. Слова точно попали в цель. По правде говоря, Аббатиса и сама уж не раскорила себя за гордыню. Не один раз молилась, прося у Господа прощения за невольный грех. — От аббата смущение матери настоятельницы не укрылось. Теперь, когда святая сестра отведала кнута, можно было посоветить и пряник. но полно! Брат Йоган взял руку Аббатисы в свою. Что нам ссориться и спорить? Что нам делить, если герцог, а с него останется лишит монастырь своих милостей? В накладе мы же и останемся. Аббатисса которая каждый вечер с беспокойством прикладывалась к вину, тоже не раз со страхом думала, за какие деньги монастырь святой Изабелла будет покупать. Вина, свечи, упрежь в городе, есть не герцог. С пожертвования крестьян сыт, хоть и будешь, но эти никчемные крохи в сравнении не идут со щедростями герцога. Итогом разговора, И было золотоволосое видение, мелькнувшее перед герцгом Сантосом и его сворой. Розита так увлеклась своей ролью, что, приостановившись у края леса, когда ветви уже бросали на девушку тени, привстала в седле и приветственно помахала герцогу. А уж брат Йоган позаботился, чтобы в тот день поиски сеньора начались в нужном направлении. Результатом аббат был доволен. Теперь, чтобы герцогу не внушали наушники, упрямый, как все рыжие, он скорее согласит, что Камила стала жертвой митяжников, чем поверить, что знатная дама предпочла Дону Сантосу безденежного барона. Тут был тонкий расчет. Герцог может примириться с потерей возлюбленной, но не с позором. Подумать только, невеста, почти жена герцога и любовница дона Куэрто, да все веснушки сеньора вспыхнут разом. Затея аббата Виаганна удалась. Розита, тайком вернувшаяся в монастырь, будет молчать. Можно будет дальше предоставить герцогу рыскать по округе? Но теперь, когда чернь, собираясь в разбойничьи шайки, все грознее, лишь сеньора Камилла сможет объявить народу святую реликвию. Словом, брат Йоганн мялся и нервничал неспроста. Лишь рыцари герцога могли выцарапать Камиллу из рук барона. Аббат, еще в молодости отличавшийся редким и трезвым умом, Неподверженным предрассудкам на святую реликвию взирал с трепетом. Ларец, хранивший мощь Иоанна Крестителя, не был плодом человеческих рук. Сколько не держал в руках аббат ларец, а всякий раз не мог повороть смущение. Дерево, когда-то светло яичное, от времени не темнело, завораживало. Точно держишь в руках теплющуюся жизнь». Конечно, Бэт не был так прост, чтобы довериться словам матери-настоятельницы. Открыть ларец он, конечно же, пробовал. Резьбу уж корябал. Подполированному многочисленными владельцами из рода бальсара в дереву деликатно пальцем постукивал. Резьба на крышке была немудрёной. Лишь на корпусе ларца удивляли двень и раскрывшиеся линией вырезанной симметрично... На передней и задней стенке лилии отличались расположением венчиков. Впереди лилия никла, свесив тяжелый бутон, точно усталая девичья кисть. При некотором воображении прожилки дерева напоминали тоненькие вены. Если долго смотреть, казалось, цветок дрожит». Ещё больше, походя на женские руки, вены пульсируют живою кровью. Но простолюдины вряд ли удовлетворятся. С озерцанием им святые мощи подавай. И как не злился брат Йоган. Но выходило, что предание одно из многочисленных в округе, но единственное из всех гласит правду. Сеньора... Изабелла последний открывала ларец. В ту ночь, ночь своей страшной гибели, ларец был в спальне. Утром его обнаружили запертым. И теперь лишь сеньора Камилла могла явить народу чудо. Прикинув, что чему быть того не миновать, аббат собрался с духом. «Вы правы, Дон Сантос, я знаю больше, чем говорю» герцог непроизвольно потянулся к мечу рыжих холок встрепенулся но в следующее мгновение дон саннц уже забыл о святом брате мысли его обращенные к камили как пропавшие невесте круто и изменили направление а бату не слишком понравилось выражение лица знатного сеньора он тут же постарался выправить оплошность вернее я только сейчас бог-свидетель узнал от своих монахов, что синьора Камилла — пленница барона Куэрто. И вы знаете, где именно преступный барон держит Камиллу? Герцог пошел пятнами, но тон был довольно ровен и спокоен. Аббат зачастил, торопясь, пока настроение герцога не изменилось — перейдя в гнев. Да совершенно случайно четверо братьев нашего монастыря оказались поблизости владений барона Бальсара, да будет земля ему пухом, и видели, как сеньора мило беседовала с бароном в Саду. Они тотчас поспешили известить меня, а я, хоть сердце разрывается от тоски, при мысли, в каких грязных руках оказалась Анна Камиллы, тут же решился сообщить вам, Дон Сантос. Герцог терпеливо слушал и бат вздохнул с облегчением. Позовите монахов, герцог резко поднялся, прошел к стене, повернувшись к бату спиной бат тут же выскользнул за дверь предупреждать братьев что к чему времени не было поэтому брат юган попросту вытащил из трапезной брата альберта и прошипел будешь врать то что и мне бат потащил монаха по коридору здоровяк послушно семенил за батом недоумевая к чему так спешно потребовалось его сказочка герцк обернулся вошедших Брат Альберт тут же смекнул, что лучше опустить трогательные детали. Но в целом выговорился до конца, его не перебивали. В аббата не было причин встревать, чтобы остановить взорвавшегося негодника. А герцог был воплощенный внимание, неподвижный, лишь губы чуть дрожали. «И тогда сеньора Камила поцеловала меня». Аббат был согласен провалиться в преисподнюю. Уж больно рассказ брата Альберта не соответствовал образу смиренного ягненка, несущего слово Божье в мир, и ненароком видевшего золотистые локоны сеньора камиллы Камилла целуется с каждым, — насмешливо процедил сквозь зубы герцог но как же она дотянулась до тебя негодный лгун если вы видели сеньорру через садовую ограду брат альберт запнулся сообразив что перебрал смолчал метнув на бато взгляд утопающего но тут вовсе не собирался бросать ему ни канат ни соломинку поди прочь прошипел он ты пьян брат альберт герцог засмеялся «О нет, его просто плохо научили. Во всякой неправде, самое опасное, что если двое сговорятся, всегда найдется третий, кому чешется язык выложить еще одну версию. Я хочу докопаться до правды. По-видимому, меня тут в последние дни обманывали предостаточно позвать остальных».